Третий день октября, наконец, дождался. Прискакал синий кафтанный, снял шапку, подал грамотку с поклоном. Чесно. В грамотке тоже негрозно прописано. Пожаловать чашнику Дмитрию Никитину в преображенский приказ для дачи показания распросному дьяку Сукову. Хоть и без отчества, но не Митьке, а Дмитрию. Во всем этом Митша усмотрел добрый знак и отправился в недальнюю дорогу почти что с облегчением. Может, зря столько дней терзался ужасами. Обскажет, как подарки в Новодевиче возил, и что там было, а ничего не было, и отпустит. Что у них в Преображенском? Настоящих преступников мало. Потом уж узналось, что это у них повадка такая. За каждым караул посылать, людей не наберешься, вот и стали вежливо приглашать. Оно дешевле выходит и проще, если мышка к кошке сама бежит. Свое заблуждение Никитин понял, когда перед входом в распросную избу двое молодцев в синих кафтанах у него саблю с пояса сорвали, а внутрь вволокли, заломив руки. Преображенский приказ, первоначально созданный для управления одним-единственным потешным полком, за последний год превратился в наиглавнейшее государственное учреждение. На то было две причины. Во-первых, глава приказа Федор Рамадановский на время отъезда его царского величества был назначен верховным правителем державы С небывалым чином князя Кесаря и титулом Величества. А во-вторых, приказу отныне предписывалось ведать все тайные дела, касаемые августейшей персоны, бунтов, заговоров и прочих материй первостатейной важности. В невеликом подмосковном сельце, рядом с казармами собственно-преображенского полка, Из-под земли, будто мухоморье семейства, выползла целая россыпь избенок, изб и избищ, с красными железными крышами, да еще строили и строили новые. В жаркую пору большого стрелецкого сыска здесь велась неостановимая работа, и ночью еще более чем днем. Во все стороны мчались гонцы. На телегах подвозили кандальников, в распросных избах вопили пытаемые. Избы, где велось дознание, были обустроены на один лад. Стол с бумагой и перьями для песца, лавка для распросного дьяка. К потолку приделан шкив, на нем веревка. Печка горит. «Это непременно». Но в ней не чугунки с кашей, и не пироги, а клещи, пруты раскаленные, особые прутяные веники для прижигания и прочее нужное в палаческом деле снасть. Еще что? Ушат с водой и жало в полу, кровь и нечистоту всякую смывать. Однако, несмотря на ушат и жолоб. В нос Дмитрию с порога шибануло таким тошнотворным запахом, что у дворянина от ужаса подломились колени. Запаренный человек, с глазами ввалившимися от привычки к крови и недосыпа, брезгливо морщись рассматривал чашника. — А, — сказал он, — Митька Никитин, ну-ну, заждались тебя, сокол. Виниться сам будешь... Или постигать маленько? Это и был и Ипатий Суков. Старый уже, облезлый. Он начинал допросную службу еще во времена медного бунта. Потом ломал на дыбе на хатаманов. Но чаять не чаял, что к исходу лет воспарить столь высоко. Во всяком случае, это ему так мнилось, что воспарил. За последние недели через цепки когти Сукова прошло больше людишек, чем за все годы казенного служения. А силы уже не те, здоровья нету, князь Кесарь Крутенек признаний требует. От всего этого дьяк пребывал в воспалении ума. Когда с утра до утра наблюдаешь человеков во всей ихней мерзости и жалкости, Воспалиться рассудком нетрудно. В дерганье надутой жилы на дьяковом виске опытный лекарский глаз безошибочно прозрел бы верный призрак весьма скорого разрыва мозговой жилы. Но Суков о том знать не мог, потому чувствовал себя царем своей зловонной избы и повелителем грешных душ. «Ныне он был еще злей обычного», Ибо кожа на голом, шершавом рыле, вся чесалась изудила. Вернувшийся из чужих земель царь самолично оттяпал князю Рамаданскому бороду, а тот озлясь, велел и всем приказным Да поддячего обриться да в немецкой платье одеться. Новый казенный кафтан сжал под мышками, узкие портки давили в паху, Про козловые башмаки с квадратными носами и говорить нечего. В таких сидеть хуже, чем на дыбе висеть. Башмаки-то, впрочем, суков скинул. От работы отвлекают. — Не в чем мне виниться, — ответил измайловский чашник дерзостно, но с дрожанием голоса. — Ничего злодейского отруду не совершал и не мыслил. — Ну, так-так... Вяло согласился дьяк, приглядываясь опытным глазом. «Видал он на своем веку всяких. Ничем, сукова, было не удивить. Этот ерепеница будет до второй виски. На первом кнуте обязательно сомлеет. Надо будет водой облить, вдруг орять подвесить. Тогда все, что нужно, покажет. Часа на полтора работы». Потом можно передохнуть, квасу с баранками покушать. «Не бреши, бляди, сын!» — укорил злодей Ипатий. «Сам такой!» — выкрикнул Никитин, удивив такой смелостью расспросителя, который внес в первоначальный расчет и поправку. «Видно, без третьей виски не обойтись». «Тогда нечего попусту время терять». А то не пимши, не жрамши останешься. Мигнул Кату. Нутка. И все пошло, как предвидел бывалый диак. Разодрали на митше платье, связали за спиной запястье, прицепили к веревке, подручный палача мочил в ушате крученый кнут. Больше, чем боли, ужасался сейчас Дмитрий Позора. Дворянского сына по голому бить. Стыдно это. В самом-то телесном наказании зазору нет. В детстве бывал и и порол, когда было за что. Да и при царском дворе раза два доставалось, по юношеской глупости. Но били не кнутом, чем воров бьют, а бутагами и с сохранением чести через рубаху. Однако кто в Преображенский попал, о чести забудь. Вот что благородному человеку всего страшней. Только бы не закричать, не заплакать, мучителей не затешить. Так он думал, пока палач веревку кверху не рванул. Когда кисти рук на выверт заломила, да ноги на цыпки приподнялись — Забыл дворянский сын и о позоре, и о своем зароке. Хрустнули суставы, затрещали мышцы, вскинуло бедное мечное тело под самый потолок, и заорал он в нестерпимой муке, захрипел горлом, как орали и хрипели до него в этой избе многие. Диакору Кору был готов — Заранее пихнул в уши кусочки трепанного мочала. Когда у упрошаемого рот закрылся, а глаза на место упучились и захлопали, и пать из отычки вынул, нацепил очки, прочел с самого первого листа. Их в деле много было. Показывает на тебя, Митьку Никитина, новодевичья прислужница сенная баба Малашка Жукова что был ты у царевны Софьи на успенье и некую шкатулку ей передавал, говоря при том тайные слова. Что было в шкатулке? Какие вел с воровские речи? И снова уши заткнул, не дожидаясь ответа. Рано еще было вислому в разум ходить. Что-то он там головой мотал, губами шевелил, Пороже видно, отпирается. «Давай, что ли?» — кивнул Ипатий палачу Фимки. Тот ожег кнутом. У Никитина рот разинулся. На красном лбу вздулись жилы и обмяк, как там уследовало. «Снимать или как?» — спросил Фимка. «Сука вколебался. Мысль возникла». Может, пускай так повисит. Сам очухается. А тем временем и закусить бы. Очень в брюхе щелкало. Только потянулся взять с лавки узелок, куда жена утром снять уложила. уши слюни засочились. Да слава тебе, Господи, развязать не успел. Во время расспроса пить есть невелено. Это государевой чести урон — Кого поймают, палками бьют нещадно. А дверь как раз возьми и распахнись. Вошли люди, четверо. Первый толмач Моська Колобов, известный наушник, который непременно бы о дьяковом неположенном едении князь Кесарю бы донес. Оберег ипатия Господь.